Мои дороги. Я уже практически написала эту книгу, когда вдруг поняла, что одной главы не хватает, а именно рассказа про поездки и путешествия. Без них моя подготовка к настоящим мемуарам выглядит неполной. Я очень люблю путешествия, смену обстановки, впечатления, дорогу. Дорога туда ⁇ это всегда предвкушение. Дорога обратно. Переполненность новым, которое еще только предстоит осмыслить и положить куда-то в уголок памяти. Раньше была жадность информационных знаний. Посетить то-то, увидеть то-то, купить экскурсию туда-то. Сейчас это не обязательно. С годами по-другому видишь жизнь и интересное находишь не только в необычном здании, шедевре архитектуры XVIII века, но и в узких улочках городов, скверах, парках, людях. Жизнь и новизна, она везде. Надо только приглядеться. Много лет назад мы с Таней отдыхали на Мальте. Оттуда нам предложили совершить экскурсию на Сицилию, на действующий вулкан Этна. Естественно, мы не смогли удержаться от соблазна и поездку купили. Встали на рассвете, провели пару часов в дороге к порту, потом добирались катамаранами до берегов Сицилии, потом автобусом до вулкана. Нас высадили в районе потухших кратеров. Это такое огромное-огромное бескрайнее поле с большими воронками, в которое можно спуститься, гулять по застывшей лаве. Лава – порода пористая и очень напоминает черный керамзит. Поднимаясь на вулкан, мы миновали несколько растительных поясов – широколистный, смешанный, хвойный и, наконец, достигли места, где прижился только один вид растения – кустарники с желтыми цветами. Корни других не могли питаться породами с вкраплениями лавы. Уникальная зона. Перед нами шел мужчина средних лет и выговаривал жене. Вот зачем мы сюда притащились? Встали ночью, столько ехали, деньги еще заплатили. Зачем? Что здесь смотреть? Ерунда. Он шел, бубнил, был крайне недоволен и не видел ни этих ярких желтых кустов, ни пористых кусочков лавы, не поражающих своим ровным очертанием кратеров. Наверное, это тоже притча. Нам с ним было дано одинаково. Час на вулкане. Каждый взял за это время то, что смог. Мужчина – недовольство. Таня – уникальную цветущую желтую веточку, которую потом вставила в кармашек фотоальбома. А я запомнил этот эпизод на всю жизнь. Из разных поездок привожу с собой разные. Из Испании – день Сан-Хуана, аналога нашего Ивана Купалы. Вечером в этот праздник все побережье моря усыпано людьми. Испанцы приезжают с семьями, маленькими и большими компаниями, устраивают пикники на раскладных столах. Дети бегают по берегу, играют, взрослые сидят за столами, общаются, пьют вино, смеются. Костры не жгут, огонь у них заменяет пиротехника, поэтому между группами празднующих то тут, то там взрываются петарды, устремляются ввысь фейерверки, рассыпаются искрами хлопушки и так до самой глубокой ночи. Сан-Хуан – праздник официальный, поздний, поэтому на следующий день испанцы не работают, они отсыпаются. Из Шотландии я привезла удивительное знакомство с яркой и темпераментной итальянкой. У нее красивое и необычное имя Мариалина. Она учитель английского языка в маленьком городке недалеко от Сан-Марина. Мариалина прекрасно говорит по-русски. Оказалось, что в университете она изучала три языка – английский, французский и русский. Мария Алина обожает Пастернака и Достоевского, не очень любит Чехова. Знает, что наше все – Пушкин. В университете им обязательно надо было прочитать в оригинале Евгения Онегина. Это было очень трудно, но маленький томик Онегина хранится в ее доме до сих пор. Диплома написала писала по Ахматовой. Профессор, который вел эту дипломную работу, был лично знаком с Анной Андреевной. Мы много общались с Мариалиной и обменивались впечатлениями о Шотландии. Она сказала, что мне обязательно надо побывать в Эдинбургской камере-обскуре. А я поведала, что в Национальной галерее есть Леонардо, Рафаэль и Боттичелли. На следующее утро моя итальянка побежала на свидание со своими великими земляками. Я же, естественно, направилась искать камеру. Мне очень дороги мои дороги и те воспоминания, которые я привожу с собой. Ясная поляна запомнилась легендарным кожным диваном для рожениц в кабинете, который Лев Толстой уковечил в войне и мире. Кострома — Волга и цветущими в ней кувшинками. Париж — старинным отелем. Абрамцева высоченными елями. Ростов Великий — предгрозовым серым небом и Кремлем. Крит — иконописной мастерской. Ялта — домом Чехова и театром. Болгария — сочным сладкими помидорами. Поленово, белым, отдающим синевой снегом в морозный солнечный день. Такой снег сейчас редко встретишь в городах. Из каждой поездки я стараюсь привести свою желтую цветущую веточку впечатлений. Спасибо тому далекому случаю на Этне.